Глава 10. Фортуна наконец-то улыбнулась экипажу Пелагаса. После череды неудач, удача повернулась к ним лицом. Маневр с одновременным отсоединением спутника и резким изменением курса на 92 градуса дал результат. Преследователи не смогли сразу принять решение, им потребовалась целая минута на переговоры. В итоге один из двух оставшихся кораблей повернул вслед за дрейфующим спутником, последний же продолжил погоню за Пелагасом. Лотар не стал оставаться на мостике, он не собирался прятаться за чужими спинами и спустился в ангар, где старпом завершал инструктаж экипажа. Джефф был не только опытным воином, но и хорошим тактиком, а потому капитан доверял ему подготовку обороны. План был стандартным. Основные группы занимали ключевые точки корабля, защищая лестницы, шлюзы и коридоры, ведущие на мостик и в машинное отделение. Экипаж разделили на шесть групп. Две наибольшие по численности заняли оборону в критически важных зонах. У машинного отсека и мостика оставшиеся четыре мобильные группы получили приказ действовать по партизанской тактике. наносить короткие удары по противнику с последующим отходом на заранее подготовленные позиции. Лотар предусмотрел и тактическое резервирование. Техник Симмонс и инженер Олди не принимали участия в бою напрямую, занялись созданием тактического центра на мостике. Их основная задача заключалась в поддержании передачи данных через спутник. В процессе, благодаря нагрудным камерам бойцов, Они могли в реальном времени координировать ударные группы, отслеживать передвижение противника и оказывать существенное влияние на общую картину боя. Полчаса назад преследующий корабль догнал Пилагас и открыл огонь из эмми-установки. «Чертовски рад, что мы не поскупились на хороший радар!» С неким облегчением выдохнул Джефф. Он до последнего опасался, что план Латара провалится. В нем было слишком много неопределенности, слишком много «если». Радар заранее подтвердил, что противник использует устаревшее оружие. Подобные эмми установки обладали огромной мощностью, но вырубали системы всех кораблей в радиусе поражения, включая сам атакующий корабль. Этот недостаток можно было использовать. Пелагас имел хорошую защиту от электромагнитных импульсов, А значит, их системы восстановятся быстрее, чем у врага, и они смогут сбежать. Но для этого нужно было удержать корабль и не дать абордажным группам прорваться к жизненно важным узлам корабля. — Они идут, — передал один из бойцов через внутренний канал связи. — Приготовились, — ответил Жеф. — К бою. Звук режущего металла эхом разносился по коридорам корабля. Враги начали взлом обшивки. Вражеские резаки прожигали металл в нескольких точках одновременно, не оставляя экипажу времени на контратаке. Через пару минут от шлюза отвалился первый вырезанный кусок обшивки, и в образовавшийся район хлынули чужие. Огонь! Ядовой отряд противника напоролся на шквальный огонь. Основная линия обороны поливала их импульсными зарядами, не заботясь о расходе боеприпасов. Первые враги падали, но вместо того, чтобы отступить и изменить тактику, новые бойцы буквально перешагнули через тела своих товарищей и ринулись в атаку. «Они даже не пытаются укрыться!» — крикнул кто-то из экипажа. — Действительно! Обычные бойцы инстинктивно использовали укрытие, отходили, если потери становились слишком большими. Но эти продолжали прорываться вперед, будто для них не существовало страха смерти. Олди толкнул техника локтем в ребра. «Смотри!» – тихо произнес он, словно боялся, что его могут услышать. Симмонс отвлекся от своего монитора. Одна из групп, за которой присматривал Олди, готовилась атаковать. Первая очередь выстрелов срезала сразу пятерых. Противник не ожидал удара с фланга и отреагировал слишком поздно. Отряд Кейна перестрелял их словно мишени в тире. Слишком просто, слишком быстро. Тела рухнули на пол, не успев даже повернуть оружие в сторону нападавших. Одни оседали в судорожных конвульсиях, другие уже не двигались вовсе. Все как на учениях. Быстрые, точные выстрелы, минимум эмоций. Еще несколько импульсных зарядов, и в коридоре стало на несколько тел больше. Воздух звенел от энергетических зарядов, гулким эхом отражающихся от металлических стен. Красные вспышки озаряли шлемы и броню бойцов, вырывая из темноты неподвижные силуэты погибших. «Сергей, что ты там делаешь?» Кейн заметил, как один из бойцов замешкался, склонившись над телом. «Ходим или ляжем вместе с ними?» Сергей медлил. Его винтовка оставалась наведенной на одно из тел. «Они шевелятся», — буркнул Сергей, чуть сильнее сжимая оружие. Кейн перевел взгляд. На свете мигающих аварийных ламп действительно показалось, что один из убитых дернулся. Судорожно, ненатурально. Просто остаточное нервное сокращение. Посмертные судороги. Злобно прошипел он. Двигаемся дальше. Это приказ. Но Сергей уже принял решение. Короткая вспышка... И затемненный визор шлема раскололся. обнажая дымящийся ожог на обезображенном лице. «Ну и урод!» Сергей поднял забрало шлема и плюнул на труп. «А теперь он точно мертв!» Кейн двинулся вперед. «Они были мобильной группой. Их сила в скорости. Стоит задержаться и потерять стемп, и из охотников они сами превратятся в добычу. Он шел первым, почти бегом. Остальные старались не отставать». Но он вырывался вперед, наращивая темп. Узкие коридоры, освещенные лишь аварийными огнями, мелькали перед глазами красными проблесками. Затем поворот. Еще один. И внезапно Кейн врезался в противника, словно в стену. Оба отшатнулись, но враг оказался быстрее. Он мгновенно пошел в атаку. Кейн едва успел вскинуть руку, блокируя первый удар Костлявые пальцы, обтянутые тонкими тактильными перчатками, скользнули по его шлему, стараясь ухватить. Удар коленом в бок. Враг пошатнулся, но не ослабил хватку. Они сцепились и с силой ударились о стену. Броня приглушила боль, но от столкновения перед глазами вспыхнули искры. Кейн попытался выхватить нож, но противник среагировал быстрее, схватил его за запястье, выкручивая руку. В ответ Кейн резко подался вперед, врезался плечом в корпус врага, и они на месте рухнули на пол. В тот же миг коридор озарился десятками красных вспышек. Группа Кейна столкнулась с основными силами противника. Стены вибрировали от грохота импульсных винтовок. Воздух наполнился раскатистым гулом, эхом, отражающимся от металлических перегородок. Красные рассечки рассекали полумрак, на мгновение высвечивая два барахтующихся на полу тела. Кейн и его противник катались по полу, отчаянно пытаясь вырвать контроль над схваткой. Враг исхитрился схватить его стыковочное кольцо шлема. Скаф защитил шею, но мощный рывок вниз снова уронил на пол поднявшегося на колено Кейна. Он ударил локтем в стык плечевой пластины врага. «Затем еще раз!» только после третьего удара захват ослаб. Кейн перекосился, пытаясь взять контроль, но противник оказался проворнее. Резким движением он выдернул нож из пояса и прижал Кейна к полу, удерживая за плечи. Лезвие с легким скрежетом скользнуло по его нагрудной пластине вверх и остановилось под подбородком. Кейн старался сопротивляться, хотел оттолкнуть нападавшего, но тот давил, навалившись своим весом. Где-то позади кто-то закричал. Кен не мог видеть, что происходило, но слышал, как стихла перестрелка. Короткие вскрики и всхлипы, затухающие в скомканных обрывках матерных фраз по внутренней связи. Он этого не видел, но понимал. Его группа погибла. Лезвие впилось в стыковочный шов под подбородком. Медлен, с холодной издевательской неторопливостью, Сталь проходила через слои защитного материала, прорезая броню, пробираясь к мягкой плоти под ней. Кейн захрипел, ощутив коже колючее прикосновение холодного металла. Противник молча посмотрел в его лицо через затемненный визор, сжимая рукоять ножа обеими руками. Охотник стал добычей, повторил его собственную фразу потрясенный Симмонс. Несколько секунд они с инженером молча переглядывались. Сражение развивалось не по плану, враги продвигались слишком быстро. Всего через десять минут после гибели первой еще одна мобильная группа перестала выходить на связь. «Симонс, не спи!» — надрывался капитан. Парень находился в состоянии шока после гибели группы Кейна и не сразу сообразил, что его вызывал командир, «Где группа Веги?» Запыхавшийся лотар вновь ворвался в эфир. «Симон, солди, ответьте уже кто-нибудь!» капитан...» Голос Симона дрогнул. Он готов был поклясться, что еще минуту назад все было в полном порядке, и группы двигались к очередной точке. Но сбитый с толку, наблюдая за произошедшей кровавой баней, упустил момент, когда все изменилось. «Мы потеряли видеопоток их нагрудных камер», «И последние координаты?» «Попробуй переключиться на аудиоканал», — подсказал находившийся рядом Олди. «Они в секторе 57 «Господи!» Симмонс последовал совету товарища, но уже через несколько секунд резко убавил громкость динамиков. Аудиоканал потерянной группой транслировал жуткий пропитанный болью и первобытным ужасом звуки. «Что там происходит?» — рявкнул капитан. «Я...» «Я не знаю!» — Симмон сглотнул. «Такое чувство, будто их... придают заживо!» По спине Лотара пробежал холодок. «Джефф, вы ближе всех! Немедленно отправь людей!» «Ты сам все слышал, капитан! Там уже некого спасать!» Голос Тарпома был мрачным, почти отстраненным. «Выполни приказ, твою мать!» — взорвался Лотар. сектор пять семь. немедленно!» Джефф выругался и мысленно проклял себя за промедление. В хаосе боя он не сразу осознал, насколько критична эта потеря. Враг в секторе 5-7 теперь мог ударить в спину одному из основных отрядов. Если их не остановить прямо сейчас, ситуация выйдет из-под контроля. «Оставляем передовую линию обороны!» — рявкнул он, перегружая тактический канал. Лишившись пяти бойцов, их позиции уже не удержать. А тем временем из глубин вражеского корабля прибывали новые бойцы. Они были быстрее, сильнее и гораздо смертоноснее, чем те, кого экипаж Пелагаса только что едва сдерживал. «Они прорываются к машинному отделению! Все назад, к последнему рубежу!» Люди бросились отступать, и как только последние бойцы пересекли контрольную точку, раздался взрыв. Самодельные мины, начиненные металлической дробью, должны были разорвать врагов в клочья. Но... Они не умирают! Симон смотрел на экран в абсолютном ужасе. Многие из нападающих упали, получив смертельные ранения. Кто-то лишился половины лица, у кого-то в груди зияла сквозная дыра. Но уже через какие-то минуту или полторы они начинали шевелиться. Изломанные взрывной волной конечности. Двигались с пугающей ловкостью. Тела медленно, но уверенно поднимались обратно на ноги. «Какого черта?» — взревел Джефф, с глухим щелчком сменяя опустевший картридж импульсной винтовки. Эйфория от расправы с врагом мгновенно улетучилась. «Что у них за броня такая?» Симмонс лихорадочно перематывал запись камеры Старпома. Видеопоток зациклился на последних секундах боя. Взрыв, тела нападавших, оседающие на пол, их судорожные движения. Казалось, они уже были мертвы, но нет. Техник сжал зубы и наложил фильтр, убирая шумы и искажения. Полумрак аварийного освещения растворился, картинка стала ярче. И тут он увидел то, чего не могли разглядеть бойцы на передовой. из-за специально заранее приглушенного освещения в коридорах. О, Боже! Симонс побледнел и, словно потеряв опору, рухнул на пол, вцепившись в край консоли. Олди, едва успевший заглянуть в монитор, дернулся назад и жалобно заскулил. На экране были... не люди. Когда-то, возможно, они ими были, но теперь уже нет. Взрыв разнес защитные визоры нескольких нападавших, обнажая их лица. То, что открылось взгляду, не имело ничего общего с человеческими чертами. Их зрачки пульсировали, то расширяясь, то сужаясь, в хаотичном гипнотизирующем ритме. Костяные наросты вытягивали скулы, превращая их лица в заостренные хищные маски. Но самое страшное — заключалась в их ртах. Нижняя челюсть не просто складывалась, а расползалась вертикально, широко раздвигаясь по центру подбородка. Между кроваво-красными дёснами проблескивали тонкие, жутко длинные клыки. Идеальное орудие для разрывания плоти. «Это не люди!» — голос Симон дрожал, но он все же сумел произнести это вслух. «Симон Солди, повторите, помехи!» Старпом не разобрал слов. Техник открыл рот, но так и не успел заговорить. Одна из тварей на записи разинула свою жуткую пасть и взревела нечеловеческим криком, низким, резким, пропитанным хриплым резонансом. Динамики скафандров мгновенно среагировали, активировав шумоподавление. но даже через приглушенные каналы связи было слышно этот вопль, проникающий в сознание и заставляющий кровь леденеть. «Мы умрем», — Олди дрожал. Его голос срывался на всхлипы. Он сидел на полу, обхватив руками колени и раскачивался из стороны в сторону. Симмонс отвел взгляд от монитора и посмотрел на него. Он сам чувствовал, как пальцы сводят судорогой, а холодный пот стекает по спине. «Олди, соберись!» Но голос его прозвучал слишком беспомощно. «Мне нужна помощь. Ты должен следить за своей половиной видеопотоков и помогать нашим». Инженер даже не реагировал. Он смотрел куда-то сквозь стену. Мимо всех. Мимо всего. Он осознал то, что остальные еще пытались отрицать. «Их уже нет. Их уже нет!» Внезапно произнес Олди. Его голос был отрешенным, словно он сам был не в этом мире. На лице появилась странная, почти безумная улыбка, которая искривилась, когда он продолжил. «Они... они умерли!» Симон резко обернулся к мониторам. Шесть видеопотоков оборвались и больше не показывали ничего, кроме черно-белых помех. А из динамиков звучал лишь статичный, пробирающий шум и... и непрекращающиеся крики. Капитан, Старпом и другие погибли. Не может быть! Слезы градом скатывались по его щекам. Что они такое? Звездная система «Адлак» «Шахтерская колония Саунми». «Я задержан?» — спокойно поинтересовался Фогель, входя в кабинет главы службы безопасности. «Что?» — Швард заморгал, явно не ожидая такого вопроса. Разговоры в комнате моментально стихли. Шесть офицеров, преимущественно из руководящего состава, оторвались от своих дел и уставились на вошедшего. Прямого ответа не последовало. Вместо этого Фогель неспешно огляделся, затем бросил взгляд на двух сопровождавших его вооруженных бойцов, как бы намекая на причину своего вопроса. — Да мне больше некого было послать! — отмахнулся Шварц, видимо, не считая ситуацию забавной. — Не сдавать же им оружие интенданту на двадцать минут, чтобы не смущать вас своим видом! Фогель кивнул, не меняя выражения лица. — Просто уточню, — сказал он. и, не дожидаясь приглашения, занял одно из свободных кресел. Устроился удобно, неспешно закинул ногу на ногу и лениво провел взглядом по кабинету. Помещение ничем особенным не выделялось, хотя, по меркам офицеров, его можно было назвать просторным. Вдоль стен встроенные в полупрозрачные панели шкафы, на полках которых ровными рядами располагались активные папки с голографическими маркерами, а рядом детализированные модели звездолетов, парящие в антигравитационных держателях. Рабочий стол, гладкий и без единой кнопки, реагировал на прикосновение владельца, мгновенно выводя необходимые данные. В одной из стен зияло панорамное окно, решение которое Фагель не понимал. За стеклом раскинулась колония, Множество серо-черных холмов с выработкой горных пород, бесконечные черный зевы шахт, переплетение технических трубопроводов и проводов, защитные купола атмосферной станции и генераторов силового поля, защищающего колонию от воздействия космической радиации, и десятки посадочных площадок в большинстве своем Усталого вида с потрепанными кораблями, доживающими свой век рабочими лошадками. Приглушенные огни мерцали, словно угасающие звезды, создавая гнетущую атмосферу. В этом холодном, безжизненном мире не было ничего вдохновляющего, что стоило бы наблюдать часами. Гораздо уместнее здесь смотрелась бы цифровая проекция с панорамами бескрайних океанов, лесов, или ночных городов с переливающимися неоновыми трассами. Иллюзия иногда гораздо приятнее, чем реальность. «Чем могу быть полезен?» Закончив осмотр, безразлично осведомился Фогель, скрывая за спокойным тоном легкую улыбку, и не удержался от поддевки. «Я думал, вы, господин Шварц, уже высказали мне все, что хотели». Глава безопасности откинулся в кресле и какое-то время молчал, постукивая пальцами по столу. Затем выдохнул и, переведя взгляд на экран терминала, наконец заговорил. — Получен, скажем так, странный пакет данных. — Странный? Фогель чуть приподнял бровь и скользнул взглядом по лицам присутствующих. Судя по выражению их лиц, все здесь разделяли мнение своего начальника. — Да, странный. С раздражением повторил Шварц. Во-первых, сигнал был получен в условиях, когда это технически невозможно. Во-вторых, он зашифрован. Можно чуточку поподробнее о том, как именно был получен этот сигнал? Шварц рассказал, что сигнал случайно поймал один из стральщиков. Тот работал в астероидном поясе, расчищая площадку для старателей и, отклонившись от заданного маршрута, Забрался слишком глубоко. В плотных скоплениях обломков автоматические датчики не справились с коррекцией курса, и корабль получил повреждения. Повреждения оказались не критическими, но достаточно серьезными, чтобы вынудить экипаж искать место для срочного ремонта. Тральщик вышел в один из относительно безопасных просветов между пятым и шестым кольцами, ближе к наружному краю пояса. Там. Подальше от основной массы астероидов у него оставались хоть какие-то шансы привести систему в порядок, не рискуя получить еще один удар. И именно там его сенсоры зафиксировали странный сигнал, исходящий из туманности Морта. «Мы никогда не сталкивались с подобной кодировкой», — продолжал глава безопасников. «Наши технари уже почти сутки ломают голову, но практически безуспешно». Фогель медленно кивнул. «Хитро. Уважаю». Он наконец-то понял, как работорговцы обошли блокировку связи. Слова Шварца о сверхсложной шифровке пакета данных могли означать только одно. На Пелагасе додумались выйти на связь, используя военный спутник. Еще Фогель понял, что Шварц слегка сгущал краски, ведь из-за кодированного массива данных как минимум удалось извлечь идентификатор звездолета «Пелагаз». А значит, наверняка было что-то еще. Впрочем, если бы там было что-то компрометирующее Фогеля, разговор уже шел бы совсем в другом русле. Предчувствие его не подвело. Шварц жестом дал команду, и один из офицеров включил на экране короткий видеоролик. На восьмисекундном видео, искаженном помехами угадывалось лицо капитана Пелагаса Лотара. Изображение дергалось, будто ролик собирали из тысячи разрозненных фрагментов. Судя по испарине на лбу техника, включившего запись, так, вероятно, и было. Лотар записывал себя на нагрудную камеру, глядя в зеркало. Его лицо казалось напряженным, губы беззвучно шевелились, глаза затравленно метались по сторонам. Он был в боевом скафандре. В руках сжимал импульсную винтовку. На груди болталась связка из пяти плазменных гранат. Он явно готовился к бою. Или уже вел его. — Идиот идиоты! Нашли с кем мериться силами! Фогель едва удержался от ухмылки. Не будь здесь посторонних, он бы вскочил на ноги и смеялся бы так громко, как только мог. Он прекрасно знал, с кем именно столкнулись работорговцы — с солдатами Доминиона, с людьми, для которых война — не ремесло, а сама суть существования. Что могли противопоставить им Лотар и его команда? Ничего. Они никто. Жалкая пыль. Работорговцы нашли, с кем мериться силой. Экипаж любого захудалого буксировщика «Империи» возьмет на абордаж их посудину и даже не заметит сопротивление. «И какое отношение это имеет ко мне?» — наконец спросил Фогель, когда видео перезапустилось уже в шестой раз по кругу. Он откинулся в кресле и сцепил пальцы в замок, потому что знал ответ заранее. Безопасники подняли архивы, обнаружили, что Фогель несколько раз посещал Пелагаз. Теперь, не зная, куда копать дальше, они цеплялись за любую имеющуюся зацепку, связанную с этим кораблем. «К сожалению, ничем не могу вам помочь», — спокойно продолжил Фогель, поднимаясь на ноги и застегивая пиджак. «Я всего лишь разнимал готовые сцепиться экипажи Пелагаса и Церы, а затем несколько раз навещал их, чтобы убедиться, что их... «Шаткая перемилия не нарушит порядок на нашей станции. Я защищал имущество и интересы корпорации». Шварц усмехнулся, чуть прищурившись. «Тогда почему капитан Пилагаса назвал ваше имя?» Фогель нахмурился. «Что?» «Звука на видео нет и картинка ужасного качества, но программа с функцией сурдопереводчика — Смогла прочесть по губам несколько слов. Лотар сказал «саунми» и «фогель». Сказать, что управляющий был шокирован, значит ничего не сказать. Он попытался сразу же прикинуть, насколько это опасно для него. Не желая усилить в свой адрес подозрения слишком долгим молчанием, он заговорил. «Судя по фрагменту видео...» могу только предположить что на борту пилагаса происходит сражение мятеж экипажа или нападение пиратов не знаю спокойно рассуждал фогель поэтому капитан попытался запросить помощь почему именно вас в глазах начальника службы безопасности сквозило недоверие глупый вопрос фогель натянул дежурную улыбку превосходства Он с преувеличенной небрежностью провел рукой по идеально уложенным волосам, подчеркивая свое спокойствие. «Ближайший к туманности морта аванпост цивилизации — это шахтерская колония на Саунме. И я ее управляющий. Кого еще им было просить о помощи?» Слева раздался неуверенный голос одного из офицеров. «В поясе полно старателей». Фогель даже не удостоил говорящего взглядом. Он медленно закрыл глаза, а затем слегка качнул головой, коротко с презрением цыкнул. В движении читалась смесь скуки и разочарования, как у взрослого, которому приходится объяснять прописные истины глупому ребенку. Шварц, начальник безопасников, не стал сдерживать раздражение. Его взгляд впился в подчиненного, будто лазерный резак в металлическую обшивку. Охранник сжался, инстинктивно втянув голову в плечи, очень жалея о том, что посмел открыть рот. «Старатель должен быть безумен или мертвецкий пьян, чтобы по просьбе незнакомцев добровольно ввязаться в драку с пиратами», — наконец произнес он. Затем, выдавливая из себя вежливость, обратился к управляющему. «Я вас услышал. Можете идти, господин Фогель». На его лице читалось явное разочарование. Видимо, он возлагал большие надежды на Фогеля, но беседа оказалась пустышкой. Управляющий все с той же улыбкой слегка склонил голову, как будто прощал всем присутствующим их невежество, и, не торопясь, направился к выходу. «Есть! Есть еще один фрагмент!» — неожиданно закричал техник. «Получили данные их радара. Мелочь, конечно, всего три сканирующих клика, но, кажется, что-то есть». что там едва не набросился на него безопасник фогель внутренне напрягся для него лично это были ужасные новости нет экспансию доминиона это не остановит система Адлак уже обречена но его личные старания запросто могли оказаться похоронены если безопасники начнут эвакуацию колонии и успеют вывести все ценное среди данных есть кое что очень интересное воспроизводи глава охраны Сгорал от нетерпения.